Азим открыл бутылку минеральной воды и сделал большой глоток. Малотонажный корабль закончил маневры и на короткой струе пламени опустился на космодром. Судя по количеству заходов, и затраченному времени пилот на корабле был не самый лучший. Азим, садившийся на сцилу в первый раз в жизни, затратил вдвое меньше времени. Забавная штука, сказал я, когда я был гражданином Альянса, Все вокруг твердили, что война неизбежна, потому что галактика перенаселена. А мы тут в последнее время побывали на нескольких планетах, и избытка людей я не увидел ни на одной. То есть я понимаю, что пекло не самое приятное место во Вселенной, но с умудряются жить и на Кридоне, а здесь... На Сцепионе-3 живет полмиллиарда человек. На Земле живут 20 миллиардов. И суши там в три раза меньше. «Проблема перенаселения актуальна только для Солнечной системы», — сказал Азим. «Сказка перенаселения — это удобная ложь, в которую легко поверят жители Земли, Марса или Венеры, те, кто голосует за нынешнюю администрацию Альянса». «Эту ложь слишком легко разрушить?» «Массовые мифы чрезвычайно живучие, сказал Азим. Ты же не можешь вывести все население столичных планет и показать им правду о галактике. А СМИ покажут и напишут то, что нужно администрации. Например, что кленонцы едят на завтрак живьем человеческих младенцев. А скари носят ожерелье из черепов. Некоторые скари на самом деле носят такие ожерелья. «Ну вот», — сказала Зим, — «а некоторые планеты на самом деле перенаселены». И я уверен, что среди кленонцев наверняка найдется и тот, чьи взгляды на проблемы питания кардинальным образом отличаются от общепринятых. На самом деле воевать куда дешевле, чем проводить последовательную методичную колонизацию планет вроде пекла. И политических пунктов на войне можно набрать куда больше. Правящим политикам Альянса нужна война. Для них это единственный способ... Остаться у власти и удержать раздираемое внутренними противоречиями государство от распада. Когда я был молодым и наивным, я считал, что политики должны действовать во благо народа. «В идеальном мире», — сказал Азим. «Потому что в этом мире я не вижу ровно никаких благ, которые может принести гражданам Альянса тотальная война с империей». «Вот это и странно», — сказал я. Политика – штука сложная. И я еще могу понять людей, которые грязными методами добиваются этого самого блага. Вот, например, осада я понять могу. Да, он нас предал, использовал и подставил, и все еще желает нашей смерти. Но в итоге его манипуляций, калифат стал союзником клинонцев, что в грядущей войне, несомненно, может пойти калифату на пользу. Я понимаю логику этого решения. А логики Генеральной Ассамблеи, развязавшей войну с клинонцами, понять не могу. «Думаешь, туда добрались регрессоры?» «Это чушь, конечно», — сказал я, — «но иногда мне именно так и кажется». «Чушь», — согласился Азим. «Для того, чтобы устроить войнушку, людям никогда не требовалась помощь со стороны. Обычно они с этим прекрасно справляются и сами».